Эпилог Три месяца спустя Новость о моих родителях меня буквально выбила из колеи. Хотя Кир все преподнес деликатно, стараясь не нервировать. Но разве можно спокойно отнестись к тому, что меня воспитывали убийцы моих настоящих родителей? Как таких людей земля носит, но теперь, хоть понятно, их равнодушие, когда Макар измывался надо мной. Кстати, хоть муж и скрывает, но я уже знаю, что он попал в аварию и сейчас лежит парализованный. Недавно пришел в сознание и медленно гниет заживо из-за пролежней. А также знаю, что его изнасиловали мужики. Следователь по секрету шепнул, мол, страшнее судьбы для таких мразей и не придумаешь. Мне его не жалко, вот ни на грамм. То, что он делал с женщинами, в разы страшнее заслужил. Более того, врача, что покрывал этого мерзавца, тоже привлекли к ответственности, попросила встречи, не отказали, хотя муж пытался отговорить, напомнив, что беременным отказывать нельзя, добилась своего. Поворчал немного, но дал добро, только пошел вместе со мной. От этого человека я и узнала, что подслушанный мной разговор был не обо мне, Он говорил о другой девушке, той, что уже истекала кровью, когда я пришла. Мне стало как-то легче, что таких людей больше нет на свободе. Они там, где им самое место. Как говорит мой Кирилл, отрабатывают свою карму. Моих псевдородителей тоже осудили и отправили куда-то в тьму таракань. Я на суд не пошла. Не стоят они даже моего времени». А вот на могилу настоящих родителей сегодня решила сходить. Благо их прах дядя в Москву перевез. Оказывается, он мне единственный родной по крови. Отец был его двоюродным племянником. Вот почему ему удалось вырвать меня из лап этих хищников. Приехали с Кириллом туда, а у меня нет слез, ничего, связанного с горем потери. Просто сожаление, что не знала их. Теперь... Я поняла Ромку, почему он первое время сторонился нас. Мы, по сути, для него тоже были чужими. Постояв минут 15, попросилась домой. Нет смысла стоять и ждать, что вдруг любовь проснется. Мне дядя ближе. Он был моим лучиком света в моменты отчаяния. Его я люблю и никогда не забуду. А родители? Наверное, я им благодарна за то, что дали жизнь. И все же... Перед тем, как уйти, обратилась к ним. Вдруг услышат. «Мне очень жаль, что вас не было со мной. И сейчас, кроме этого, я ничего не испытываю. Я бы очень хотела вас обнять, сказать спасибо за возможность прийти в этот мир. Простите меня, что не могу сказать «люблю». Наверное, я люблю вас, но никак должна любить дочь родителей. Надеюсь, вы меня поймете». Положила цветы и, не оглядываясь, пошла прочь. Кладбище угнетающе действует, дышать тяжело. Некоторые тут чувствуют умиротворение, а я только боль людей, потерявших близких, и их отчаяние, что изменить ничего нельзя. Нет, это место не для меня. Наш малыш не должен чувствовать негатив, даже в таком возрасте. Приехали домой, и я попросила Кирилла оставить меня одну села на скамейку и просто тупо смотрела на проплывающие в небе облака. Мне, так же, как и моим ребятам, нравится за ними наблюдать. В этот момент наступает какое-то спокойствие на душе. Вдруг моей руки кто-то касается. И робкая «Не помешаю?» Поворачиваю голову «Рома». Он знает, что на самом деле произошло. Мы не хотели, чтобы мальчик жил в коконе лжи. «Я всегда рада твоей компании. Присаживайся. Отодвигаюсь, чтобы освободить ему побольше места. Как ты?» Присаживается рядом и смотрит так внимательно, а взгляд совсем как у взрослого. «Какая-то пустота», — сказала как есть. «Понимаю. Я тоже такое чувствовал, примерно через две недели после смерти мамы. Вначале больно было, потом я на нее злился, что умерла». Затем было стыдно за плохие чувства к ней. Так не должно быть, даже если мама делала больно. Затем стало все безразлично. И если бы не вы с Кириллом, не знаю, как бы я справился. Я как никто другой понимаю, почему ты так чувствовал. Не кори себя зря. Правда? Угу. Ведь у меня тоже были не золотые родители. И пусть я не голодала, как ты, но они были хуже, чем твоя мама. Поверь. «Намного хуже. Я ее простил уже давно и правильно сделал. Она на своем примере показала, как жить нельзя. Осталась...» — замолчала, тяжко вздохнув. «Простить этих людей я не смогу никогда. Видимо, Рома почувствовал мое состояние, поэтому, бережно касаясь моего плеча, спросил. «Ну а сейчас это же все в прошлом, да? Или нет?» «Все сложно, дружок». «Ну, ты справишься, ведь так? Ведь ты не одна, мы друг у друга есть». Смотрит так преданно мне в глаза. «Верно, мы одна дружная семья. Всегда будем горой друг за друга. Мы все преодолеем, в этом наша сила. Один за всех и все за одного». «Ты еще про друзей Кирилла забыла сказать и своих подруг», засмеялся он и тут же «Вот когда собираемся вместе», «Мы тоже становимся семьей?» «Нет, это больше напоминает цыганский табор», хохотнула я, вспоминая, какой гул начинается дома. «Это как в кино?» Тут же сообразил он. Смотрел как-то с нами фильм про цыган с медведем и все никак понять не мог, почему в зоопарке медведи в клетке сидят и их считают опасными, а там разряженные вольно ходят. Пришлось объяснить, Вернее, начать изучать тему про медведей. Простым «они дрессированные» Ромка не удовлетворится. И его нужно тем узнать досконально. Какие медведи бывают, чем питаются, где живут. Короче, после его вопроса я сама могу читать лекции про косолапых. Ну, не совсем, но шум стоит такой же. «Это точно», – тихо засмеялся Ромка. «Но мне нравится, когда они приезжают». Особенно когда Алиса подмигнула ему: Да, ты была права, она чудо, а не ребенок. Ты старше ее всего на год, напомнила о небольшой разнице. Это мы вначале подумали, что Ромке 4,5, потому что худой был от постоянного недоедания и нервотрепки. Только когда стали заниматься усыновлением, выяснилось, что ему 5 лет и 6 месяцев. И все равно я старше пробурчал он. «Ладно, ты большой», хохотнула я и тут же замолчала. Малыш в животе зашевелился. Видать, решил дать понять, что поддерживает позицию брата. Во, даже Даниил со мной согласен. Показывая глазами на живот, подметил наш наблюдательный. Но ничего от него не скроешь. «Можно?» спрашивает, а сам уже тянет руку, чтобы прикоснуться к животу. У них с Кириллом по вечерам планерка проходит. Они вдвоем рассказывают маленькому, как прошел день, а тот якобы им отвечает. «Только одному Богу известно, чего мне стоит не рассмеяться в голос, наблюдая за этой картиной. Ну, конечно, можно. Когда родишься, я тебя сам учить буду и оберегать», начал он с ним разговаривать. Кстати, и имя он ему дал. «Ты наше счастье, Ром, я и мечтать не могла», о таком мальчугане. Потрепала по его белокурым волосам. А вы с Кириллом мое. А родится Данька, и он станет моим счастьем. Я ведь каждую ночь, боженьке, говорю за вас спасибо. И о тебе всегда заботиться буду. Даже когда женюсь. Как дядя Кирилл о своей маме. А на ком же ты женишься? На Алисе. А на ком еще? После его ответа я даже не знала, смеяться или начинать волноваться. Пять месяцев спустя. Люда уже родила. И ее любимые трубочки никто давно не готовил. Закинула удочку мужу. Тот поехал за продуктами. И пока Рома занимался с бабушкой в кабинете, решила сварить сгущенку, чтобы ускорить процесс. Теперь, когда поем вкуснятину, не знаю. Низ живота вчера опустился, значит, скоро рожать. А трубочке безумно хочется. Налила немного воды в кастрюлю, поставила туда банку сгущенки и включила на полную мощность огонь, ну, чтобы быстрее сварилось. Сижу, жду. Прошло 15 минут. Поняла, что уже обмираю, как хочу сгущенку. Мне и на трубочки наплевать. Увеличила еще огонь и только отошла от плиты, чтобы посмотреть, приехал мой или нет, как раздался взрыв. От страха я заорала и низ живота скрутил спазм. Тут я поняла, что Даниил решил, что рисковать собой во мне больше не хочет, и попросился на выход. «Блин!» – зашипела я, хватаясь за живот. На шум в кухню забегает Ромка и видит меня в таком состоянии. «Мама!» – заорал он не своим голосом и кинулся ко мне. «Мама! Мамочка!» – в глазах слезы. «Тебе плохо?» «У меня от того, что он меня первый раз мамой назвал, ком в горле». Слезы наворачиваются. Я даже о спешном побеге Даниила на время забыла. «Мамочка, только не молчи!» Протягивает ко мне ручки мой сынок. «Ром», — схлипываю я, — «иди ко мне». И, не дождавшись, когда приблизится, резко притягиваю к себе и обнимаю его. «Рожаю я, сынок, братика тебе». «Так что мы стоим?» Тут же спохватился он и рванул за помощью. Тут свекровь влетела, как ураган, на кухню и, узрев результат моей варки, провиснув, трагическим голосом добавила «Кирилл тебя убьет». «Не успеет. Я на время в роддоме схоронюсь, а там его и отпустит». Пока до нее дошло, о чем я говорю, прибежал Ромка с Глебом. «Поехали», — произнес спокойно муж подруги и, не дав мне шагу сделать, подхватил на руки и понес к машине. Ромка побежал вслед за нами. Пока добирались, успели дозвониться до Кирилла. Так что он на всех парах последовал за мной. Это даже хорошо, не увидит, что я на кухне устроила. Только добрались до приемного покоя, слышим возмущенное «Беркутов, ты чего опять тут делаешь? У тебя же жена только недавно родила». «Это жена друга», — невозмутимо отвечает тот. Та подходит поближе и и уже спокойно. «А, теперь вижу, что это Бельская. Готовьте ее!» — крикнула женщина своим сотрудникам, и тут же обратилась к Глебу. «Сколько у тебя друзей?» «А что такое?» — не понял он, передавая меня медперсоналу. «Да вот хочу морально подготовиться. Мужайтесь, много!» Влетаю в роддом, там уже Глеб и Ромка. Мальчишка ходит из угла в угол, и не может успокоиться. «Ты как?» — обращаюсь к сыну. «Папа, я так переживаю за маму!» Рвано выдохнул он и обнял меня, словно ища поддержки. Я в шоке. Он меня папой назвал. Похлопал его по плечу, чтобы успокоить. Тут Глеб влез. «Все будет хорошо!» «А сейчас отпусти отца, и ему Даниила нужно встречать. И мне уже!» «Что стоишь?» «Бегом переодеваться!» И мухой к жене. «Поверь, ты сейчас ей нужен, как никогда». «Мне дважды повторять не нужно». Сорвался с места, как ненормальный. Когда зашел в родовую, моя уже вся взмокла. Врач же, Валентина Степановна, в своей язвительной манере подбадривала. «А ты, как думала, от такого бугая родить?» «Не баран чихнул». «Тут потрудиться нужно, но пока все хорошо». Стон жены и я срываюсь с места. Увидев меня, она немного успокоилась. «Солнечная, давай вместе». Я подошел со спины и положил поверх ее рук свои. «Давай, лучезарная наша, тушься!» дала команду врач. И моя начала. Не то чтобы от меня была реальная помощь, но Глеб прав. Я был нужен ей. Она знала, что муж рядом, и это придавало ей сил. Я же в душе сожалел, что больше ничего не могу сделать, чтобы облегчить ей боль. А то, что моей женщине больно, я чувствовал каждой клеточкой. Наконец, с пятого раза дело пошло. Показалась головка нашего сына. А там последний рывок, и Даниил заорал во всю мощь легких. Когда его положили маме на живот, я, мягко сказать, охренел. Как она смогла сама родить такого богатыря? Солнечная, спасибо. Целую ее в губы. Хочется плакать от счастья. А жена не сдерживается, плачет и смеется. Ей можно, она женщина. А у нас, мужчин, свои заморочки. Нам не положено. Смотрю и не могу поверить, что стал настоящим отцом. Соня, даже не знаю, что тебе подарить за сына. Единственное Что смог сейчас сказать? Слов не было, как и нормальных мыслей. Меня переполняли эмоции. Я – отец. У меня два сына. Подари мне, дочь, только через два с половиной года. Слышим возмущенный ответ нашего врача. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига».